Милая Грета, в очередной раз пишу тебе письмо, которое потом положу в ящик. Я пишу письма, которые не могу тебе отправить по понятным причинам, и только это не даёт мне сходить с ума. Когда-нибудь я обязательно отдам тебе эту толстую пачку писем. От всего сердца поздравляю тебя и всё наше семейство с Рождеством. Доплыли хорошо и без происшествий, за исключением одного невероятного и памятного события, которое случилось как раз накануне Рождества. Речь идёт о той таинственной секретной посылке, полученной мной накануне отплытия. Помнишь? Так вот, я всегда хранил её рядом с койкой и даже отлучаться надолго боялся. Не дай бог, что случится с киноплёнкой, торжественно вручённой мне самим Гебельсом. Должен признаться, она мне очень подпортила нервы. Я стал плохо спать и питаться. Мама наверняка по своему обыкновению устроила бы целый скандал, узнав, что я сбросил пару килограммов. Но ничего, теперь, уже будучи на базе в полном здравии, надеюсь откормиться. Сразу хочу сказать тебе, что все мы по прибытии были восхищены и потрясены масштабом строительства, а главное гением и дальновидностью фюрера, который не устаёт возводить все цитадели арийской расы, словно предвидя те судьбоносные войны, в которых нашей гордой родине предстоит участвовать и из которых нам суждено выйти победителями. В сердцах каждого из нас Крепка уверенность в великом будущем не только Германии и нашего благословенного, избранного Богом народа. Но вернёмся к посылке. Как ты помнишь, на ней было написано вскрыть ровно в полночь Рождества 1943 года. Само собой, разумеется, я постарался выполнить приказания в точности, и все 2 месяца, что мы держали курс на Антарктику, лелеял посылку, как нашего с тобой первенца. В ночь накануне Рождества, воспользовавшись тем, что лодка шла в надводном положении, я всё-таки не удержался и вышел на палубу покурить, одолжив сигарету у боцмана. Умоляю, не рассказывай маме, а то она снова начнёт переживать и у неё подскочит давление. Я бросил, честно. Но то, о чём я напишу ниже, надеюсь, полностью оправдает эту мою сиюминутную прихоть, вызванную накопившимися переживаниями. Ночь была тихая, звёздная, И я почему-то сразу вспомнил наш с тобой медовый месяц на лыжном курорте в Альпах. Помнишь? Словно я в тот момент был не на лодке посреди океана, а рядом с тобой в те короткие, благословенные небесами несколько дней. Тогда ты со дня на день ждала Тиля, и твои глаза светились такой глубокой, понятной только будущей матери радостью и надеждой, что просыпаясь каждое утро, я никак не мог поверить своему счастью. Я целовал твои подрагивающие в утренней истоме сомкнутые веки, любовался твоей сонной улыбкой. Я очень по ней скучаю. Так вот, Пока я мысленно собирался с духом, стараясь успокоить напряжённые до предела нервы и ломая голову над тем, что же может быть на этой плёнке, которую рейхсминистр вручал лично мне в руки, как ответственному за идеологию на нашем корабле, из рубки на палубу выскочил перепуганный штрек. Он прокричал на ходу, что до полуночи осталось всего 3 минуты. Представляешь? Занятый своими думами и сигаретой, я совсем забыл о беспощадном беге времени. В этот вечер механик очередной раз показывал команде параходук Вилли, который длился почти 8 минут, и который Фюрер, несмотря на свою ненависть к американскому кино, навлёчённую этим шутом Чаплином и его пошлым великим диктатором, благосклонно разрешил к просмотру. Именно поэтому мне удалось незаметно улезнуть на палубу, так как я видел этот фильм уже сотню раз. Великие силы, будь проклят звук. Но честно скажу тебе, наблюдая за рисованными злоключениями Лапаухова, Мышонка Митки на палубе корабля, я каждый раз искренне хохотал до слёз, хотя за время экспедиции успел выучить эту картину наизусть. Уолтер Дисней завораживает своим искусством рисованного кинематографа. Особенно запомнились некоторые цитируемые сценки из фильмов Бастера Китона, на которые мы ходили с тобой незадолго до свадьбы. Когда пароходик закончился, в кают-компании на несколько минут включили свет, давая механику возможность заменить плёнку. Развеселившаяся команда загудела. Кто-то закурил, другие принялись горланить шуточные и скорбёзные, а чего ещё ждать от соскучившихся по суше моряков, песенки. В общем, атмосфера стояла как на воскресном базаре. И ведит Бог, после всех трудов мы заслужили небольшой праздник. Жить несколько недель на судне, до отказа набитом биологическими материалами и учёными зазнайками из Аннербе, которые везут с собой более 200 человеческих единиц для опытов, совсем непросто. Да что я тебе рассказываю? Ты, моё чудо, вечно страдающая от постоянного отсутствия мужа, и так сама знаешь. Но я снова отвлёкся. Час вскрытия посылки Гебельса настал. Я сбегал в свою каюту и принёс механику пакет, который обжигал мои ладони. Внутри оказалась небольшая катушка с цветной плёнкой Агфа, от силы минут на 8, и я сразу понял, что это отнюдь не очередная копия параходика. С обратной стороны на катушке стояла дарственная надпись, выведенная рукой самой Лени Ринфеншталь. Всё, что происходило в следующие минуты, походило на сон. За несколько секунд до полуночи проектор застрекатал, приняв в себя плёнку. В помещении приглушили свет, но располившаяся команда продолжала весело голдеть и шутливо мутузить друг друга, не обратив на это внимания, пока над их головами не появился он. Сообразив, кто перед нами, мы с механиком первые увидевшие изображение, Невольно вытянулись и отдёрнули кители, хотя на нас ещё не был устремлён пронизывающий взгляд, от которого не стыла кровь в жилах только у полаумного. Плёнка была новая и чуда полноцветная, а сидящий за своим письменным столом фюрер, одетый в один из своих лучших парадных кителей, выглядел как живой Он задумчиво склонил голову, не смотря в объектив и положив широко расставленные руки на стол ладонями вниз. Я сразу догадался, что это был явно заранее отрепетированный жест. Глаза фюрера были закрыты в смиренном ожидании, словно он предвидел царящую в кают-компании атмосферу и терпеливо давал возможность зрителям успокоиться. Но эффект от его появления вышел совсем другой. Наконец, посмотрев на изображение, проецируемое поверх широкого, растянутого во всю стену холста, команда моментально осёкшись, как один человек с шумом вскочила в немом приветствии, выбрасывая руки вперёд и у краткой поправляя одежду, хотя фюрер и не мог этого видеть. В этот момент я гордился каждым из них. Выдержав паузу, наш вождь начал говорить. Несколькими короткими фразами, по всей видимости приготовленными заранее, он поздравил команду с Рождеством и сразу перешёл к делу. Начатое освоение Антарктиды очень интересовало его и некоторых известных учёных, работающих над новыми проектами в Аннэрбе. Должен сказать тебе, что в тот момент я ощутил лёгкий приступ страха и растерянности от вновь навалившегося осознания ответственности, возложенной на меня и моих подчинённых. Далее Гитлер говорил о важности великой миссии, лежавшей на наших плечах, хвалил нашу решительность и отвагу, даже называл колонистами и паломниками антарктической страны. Он выражал уверенность, что начатое строительство базы и последующее освоение ледников станет лишь первым шагом на пути становления новых сил великой Германии. В своей манере, по мере выступления, возбуждаясь от собственных слов и сопровождая речь частым постукиванием сжатого кулака по столу, он даже высказал сожаление, что не сможет находиться рядом с нами в тот торжественный миг, когда ноги первых харийских завоевателей ступят на ледяную землю, хранящую множество тайн. Не знаю, что в те минуты творилось в сердцах и душах каждого из нас, но, милая Грета, клянусь, о лучшем подарке мы и мечтать не могли. Наш вождь, предводитель и любящий отец, поздравлял нас с праздником, искренне восхищаясь нашей самоотверженностью и мужеством. Клянусь тебе, В тот момент в глазах каждого из поднявшихся в кают-компании и выбросивших руку в торжественном приветствии людей, независимо от возраста и должности, стояли счастливые слёзы любви и благодарности, потому что именно в тот момент мы, его преданные дети и верные исполнители святой воли, стали с ним одним целым. Это было неописуемо и потрясающе, словно он в тот момент благословляя лично говорил с каждым из нас. Даже спустя несколько минут после окончания сеанса в каюте царила торжественная, звенящая тишина, как после церковной службы в нашем родном Бонне воскресным утром. Прости, если утомил тебя длинным письмом, но мне так хотелось поделиться с тобой своими впечатлениями от неожиданного личного обращения нашего фюрера. Так по тебе соскучился и несмотря на увлекательнейшую работу в проекте пирамидыры, на которой привезённые нами светлые умы из Аннербе возлагают большие надежды, уже ужасно хочу к тебе и детям. Но это и мечте пока не суждено сбыться, так как моя командировка заканчивается не раньше, чем через месяц, а учитывая долгий обратный путь, в ближайшее время, милая Грета, встречаться нам с тобой суждено лишь в снах. Но, как известно, чем дольше разлука, тем слаще воссоединение. Поцелуй за меня Марту и Тиля. Всегда любящий тебя Вильгельм Новая Швабия, 17 января 1944 года.